Раньше еще очень тонко подметили. Она нас с Шекспиром, а мы ее с Шиллером. Градоначальником столицы был в ту пору генерал-лейтенант фон Валь, о котором я ничего не могу сказать, ни хорошего, ни дурного. Его канцелярия работала четко, без проволочек, и потому слезница госпожи Шмидт сразу обрела законные движения по административному кругу, похожему на известный круг царя Соломона. Быстро навели справки, а сама бумага вскоре оказалась на столе его превосходительства. Что за бред? — фыркнул Виктор Вильгельмович. — Сын подательницы уже совершеннолетний, сам писать умеет. Но от него ходатайство не поступало. Из всего следует, что этот фрукт вполне доволен своей сожительницей. Так чего им надо? Александра Михайловна получила обратно свое доношение, украшенные резолюцией «Тут ничем помочь нельзя». — Как это нельзя, если можно? — возмутилась она. — Что за власть такая пошла, если отказываются помочь мне, честной женщине? Помню, в годы моей безмятежной юности... Разве такие были резолюции? Вспомнишь, так душа замирает Ее донос был отправлен 8 октября 1893 года А через месяц сочинен новый, более убедительный Теперь, как того и желало градоначальство Бумага была составлена от имени самого потерпевшего Давнар писал, что упомянутая ранее особа палим Въехала в его квартиру, пользуясь чужим имуществом Совместное проживание с этой особой уже невыносимо Почему он, проситель и требует власть имущих, оградить его от последующих притязаний палем, дабы однозначенную особу не только выслали из квартиры, но и вообще удалили из столицы, ибо нравственность ее внушает сильные подозрения. Этот молодой человек одним выстрелом желает убить двух зайцев. Для начала запросите Одесское полицейское управление, распорядился фон Валь, подождем, что оно ответит. Одесса отозвалась о нравственности госпожи Палин вполне благоприятно, никаких грехов ее не поминая, и таким образом вопрос о выдворении из Петербурга отпал сам по себе. Но оставался животрепещущий вопрос о выселении из квартиры. Виктор Вильгельмович расправил густую бороду. «Ну что тут делать? Придется выселять. Патч того квартира записана на имя Давнара. Почему здесь потребуется и раздел имущества? Этим прошу озаботиться канцелярию». Рано утром Давнар появился в квартире, но пришел не один. Его сопровождал Болеслав Туцевич, пристав полиции в чине подполковника. Давнар выглядел наигранно веселым. «Здравствуй», — сказал он Ольге палим «Сейчас предстоят неприятные минуты раздела имущества. Ты готова?» «После чего», — добавил Туцевич. «Буду вынужден по долгу службы проследить за вашим мадам выселением». Это был удар, повергший Ольгу Палем в отчаяние. Она заметалась, даже не понимая толком, что происходит, — Туцевич — человек деликатный, только покашливал, когда начинались споры, кому что принадлежит. По его словам, Ольга палим сама то помогала Давнару укладывать вещи, то металась и плакала, то говорила ему дерзости и укоряла, взваливая всю вину на его мать. Давнар при этом держал себя очень серьезно. Пытаясь как-то оправдаться в глазах пристава, он иногда шептал Туцевичу, «Видите, как она цепляется за все мое. Мало ей, что разорила меня». Я бывал вынужден тратить на ее прихоти по пять тысяч в год. Ни стыда, ни совести, хамка. Это была ложь. Как раз в это время личный капитал давно составлял сумму в 14 тысяч рублей, и были еще банковские чеки на несколько тысяч. А Ольга палим получая пособие от Кандинского, сама расплачивалась за квартиру, за услуги дворников и служанок. Но Туцевич этого, конечно, не знал. И просил только поторопиться с разделом. Довнар уступал ольги вещи, если на них имелась ее вышивка, цеплялся за шкафы и комоды, кричал, что трюмо никогда не отдаст, это я платил, одеяло тоже не трогай, я к тебе не солдат, чтобы накрываться шинелькой. Своё барахло он свалил в комнатах, а то, что доставалось ей, он вышвыривал на кухню. Туцевич во время службы в полиции всяких пакостей насмотрелся, но все-таки улучив момент, он счел нужным выговорить Довнару. С женщиной, сударь, так не поступают. Так ниже ножа на мне. Тем более... — Если любовницу бросают, так ее бросают со всей хурдой вместе, а не смотрят на бельевые отметки. Впрочем, извините, не мое это дело. Я ведь только при исполнении служебного долга. Но вы пожалеете ее. — Войдите и вы в мое дикое положение, — горячо нашептывал Давнар, склонясь к уху Туцевича. — Как она, жалкая мещанка, посмела надеяться стать моей женой, женой шляхтича Герба Пабак. Конечно, по-человечески ее можно пожалеть, но... «Но она же вас любит, я по глазам вижу. Любит. Да таких у нее, как я, знаете, сколько перебывало? И потом по глазам разве можно судить о корысти «Однако, сударь, корысти с ее стороны я не заметил. Впрочем, — повторил Туцевич, — лирика не моя профессия. Я лишь пристав полиции, а вы разбирайтесь сами, кому тарелка, кому вилка, кому спинка от стула, а кому ножка от кресла».